Глава 14. Попав в имперский город, большой, не пострадавший от беспорядков, я испытал то чувство, которое у шороха вызывалось видом новых кулинарных шедевров. Ингредиенты те же, но один маленький нюанс и вкус совершенно другой. В в качестве редкой специи выступало уложение. Результат надо было видеть. Само пресловутое уложение я не читал и читать не собирался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 А ведь Аркхарам относительно северный для империи город. Надо полагать, для Дальнего Юга соблюдение архитектурных правил вопрос жизни и смерти. Попадались и мелочи, например, отсутствие каминных труб. Хотя по ночам тут не всегда жарко. Или ливневых стоков. Интересно, как они обходились во время того ненормального дождя? Отделка зданий выглядела однообразно Бога. Но люди есть люди.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 Разноцветные висюльки на любом окне, подставки и вазочки, даже вывески. Все старались делать из стекла. Даже в самой задрипанной булочной или овощной лавке имелась зеркальная витрина таких размеров, какие в не ставили только в модных ателье. При всем этом на прилавках лежали товары, в основном кустарного производства. А вот перевозкой грузов и пассажиров занимались автомобили, малолитражки с двигателями на спирту.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 Происходящее не удивляло. Наступив на горло черномагической гордости, я пошел задавать вопросы белому. «Э, «Скотина в городе», – задумчиво протянул Лихан, занятый своими мыслями. «Ну, если горожанам удается соблюдать требования к чистоте улиц, э, хотя я бы не рискнул». В общем, выяснилось, что основной причиной использования автомобиля оказалось вездесущее уложение.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 «Помнится ли хан что-то про ищеек говорил?» «Это кто?» – окликнул я гостиничного ослушку. «Мастер Шукириш! с готовностью откликнулся тот. «Он чинит машины. Если вам нужна его помощь, я дам ему знать». «Позже». «Те, кто чинит машины, обычно ведут себя солиднее». «Спрашивается, если у него есть повод меня пугаться, то какой?» «Каждый судит об окружающих по себе»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 Просто чтобы полюбоваться на тоскливую зависть в глазах. Движок такой мощности он видел в первый и подозреваю последний раз в жизни, а подвеска а тормоза. Про управляющие проклятие даже упоминать не стоит. В сырео бытовая магия оставалась заоблачно дорогой. Мы побазарили с мастером Шукиришем о пресловутой Оло фан Маха Махини, и недостаток моего словарного запаса его ничуть не смутил, попутно выяснилось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 Обсудили возможность увеличения мощности здешней электростанции, я бы на месте Шукириша за такое не брался. Да, черные необщительны, но мак частник не умеющий охмурять клиентов, в профессии надолго не задерживается. Утверди за собой репутацию великого мастера, обойденного вниманием императора чисто по небрежности, я окончательно успокоился и заскучал. Прямо скажем, с развлечениями в архарами было туговато.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 Но мне оставались доступны только дурманящие средства и улица красных фонарей. К незнакомым зелиям я относился подозрительно, к местной медицине тоже, поэтому рисковать здоровьем в любой форме не желал. Единственным объектом моего неудовлетворенного интереса оставалась фабрика. Как же мне туда попасть? Нет, я помнил страшилку, рассказанную Лиханом. Но неприятные мысли не способны долго удержаться у черного в голове.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 А теперь просыпались, начинали обмениваться приветствиями, шутками, смысл которых от меня ускользал. Еще немного, и я начну выделяться из толпы. А ведь их здесь не меньше тысячи. Слова Лихана о нападении печатных приобретали совсем другой смысл. Если вспомнить, то Балдур с Кровавой погиб вовсе не от удара магии. На встречу с предками колдуна спровадили возмущенные его поведением в соотечественники. Когда люди достаточно злы,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 Надеюсь, найти в охране хоть какой-нибудь изъян». «Фига! Забор у предприятия был как у банка, но гораздо длиннее. Охрана бдела, а решившись на силовой прорыв, я рисковал подвергнуться нападению всех работников разом. То еще развлечение! Ненавижу!» Пока перспективнее всего выглядела идея прикинуться одним из работяг. «Я пристально разглядывал проходящих мимо»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 Более того, я бы их вообще от обычных людей отличить не смог. То ли волшебство здесь особо совершенное, то ли мне надо завязать с белой магией, не мой профиль. На третий день рабочие стали обращать на меня внимание, и даже охранники как-то нехорошо заинтересовались. Проклятие! Пришлось срочно срываться с места и переться под любопытными взглядами толпы. Каждый человек, который, конечно, уступит дорогу сердитому дядьке,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 Логичнее было бы позволить рабочим самим заботиться о себе и только на фабрике требовать неукоснительного соблюдения правил. Что давала сырьевцам используемая схема, я не улавливал. Разбуженная тень Мессины Фаулер отнеслась к происходящему с долей брезгливости. Сама не чуждая искусство управления покойница полагала, что тут печатным прививают условный рефлекс, как крысам в лабиринте. Эти люди жили работой. Или правильнее сказать...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 «Ох уж мне эти белые понапридумывают всякого! Как мне теперь туда попасть?» Пользуясь безразличием печатных, я плюнул под ноги и высказал все, что думаю о них и их начальстве сочным краухардским жаргоном. Никакого удовольствия не получил, они же не обижаются. Теперь, следуя черномагической логике, мне следовало развернуться и уйти, горя презрением к этим недостойным людишкам.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 сновали рабочие. В двух местах я заметил рельсы для вагонеток. Желание заглянуть вниз боролось во мне с благоразумием. Машина ехала быстро. Ничего, это от меня не уйдет. Тарантайка остановилась перед гигантским провалом, к ко дну которого вели удобная лестница и что-то вроде элеватора. Шукириша Риша тут же начали зазывать вниз, и я наконец удовлетворил свое любопытство. Весь склон, искусственный или природный, служит опорой для солнечного коллектора. Никаких дорогостоящих металлических конструкций. Сваи в землю и привет. Тут тебе и поверхность нужной формы, и защита от ветра, что для тонких, гнутых и, как выяснилось, стеклянных зеркал очень актуально. Меня изначально мучил вопрос, как такой поток световой энергии удается сконцентрировать на земле?